Глава 62. Воскресенье. 12 марта. Как ожидал Хантер, Имаджин не обрадовалась, услышав, что большую часть воскресенья он собирается кататься в Бристоль обратно. Кна ведь собиралась приехать в Вирджинию!» — воскликнула она. Роз напротив вздохнул с облегчением. «Сестру жены он зерпеть не мог, как ее мужа, брызгливого алкоголика». От вопли и беготни троих их детей у него мгновенно начинала болеть голова. Салли уже ждала его за деревянным столом в многолюдном современном пабе. В облегающих джинсах, замшевых ботинках и белой блузке она выглядела потрясающе. Еще красивее, чем ему запомнилось. Перед ней стояла бутылка риохи. «Извините, что опоздал», — сказал Росс. «Не извиняйтесь, вам налить?» Не дожидаясь ответа, Салли наполнила вином его бокал и подтолкнула к нему меню. «Попробуйте их особое блюдо. Я заказала французский луковый суп и жаркое. По воскресеньям у них отличный разбив». «Звучит отлично. И возьму то же самое». «Итак, мистер Росхантер, знаменитый журналист, что заставило вас потратить воскресенье на обед со скром в премьцами радиоведущей?» В голосе ее звучало кокетство. И немалое усилие над собой пришлось сделать Россу, чтобы ответить серьезным деловым тоном. Помните, при прошлой нашей встрече вы рассказали о своем дяде Джулиусе? Джулиусе Хелпсли? Верно. Вы говорили, что он член совета директоров фармацевтической компании. Да, большая шишка. Напомните, пожалуйста, что за компания? Поинтересовался Росс, желая еще раз все проверить. Кирклуги. О, люди известные. Еще бы, Салли улыбнулась. Насколько я знаю, они на третьем месте по объёмам продаж в мировой фармацевтике. Вы не могли бы немного рассказать не о вашем дяде? Конечно. Что вас интересует? Росс отпил немного вина и одобрительно улыбнулся её выбору. А вино в самом деле отличное. Ничего удивительного, мы же в Бристоле. Здесь половина городской экономики держится на виноторговле. Да, конечно. Росс старался поменьше смотреть ей в глаза, но это было всё сложнее. Скажите... «Что за человек ваш дядя?» «Мы с ним не особенно близки. По-моему, я вам говорила. Он мне не родной дядя. Деверь моей покойной матери. Она умерла в прошлом году. Мне очень жаль». «Спасибо. У неё был рак груди, она долго боролась. Ничего не помогло». Салли подлила себе ещё вина, а затем хотела подлить и ему. Однако Рос прикрыл ладонью свой бокал. «Хватит одного», — сказал он. «Мне еще домой возвращаться». «Вы когда-нибудь теряли близких?» — спросил Саля. «Да, случалось. В тот раз после интервью вы рассказали, что с вами что-то произошло. Нечто такое, что превратило вас из скептически настроенного агностика в... Если не в верующего, то, по крайней мере, в человека готового верить. И добавили, что рассказывать об этом не будете, мол, слишком личное. Может быть, теперь всё-таки расскажете?» «А как насчёт сделки?» «Сделки?» «Я расскажу вам, почему изменился, а вы мне все, что знаете о вашем дядюшке». «Договорились», — улыбнулась Салли. «И Хантер рассказал ей о том утре, когда умер реки, о том, что случилось с ним в спортзале». Салли слушала, как зачарованная, не сводясь с его глаз. А когда он закончил, сказала, «Невероятно. Я однажды брала интервью у врача, который следовал переживания умирающих, и написал об этом книгу». Он рассказал мне пару историй, очень похожих на то, что произошло с тобой». Роски кивнул. «Я сам в то время много об этом читал. Самые разные теории. О телепатии, о мысленной связи между близнецами, о тех процессах, что происходят в мозге умирающего». «И о жизни после смерти?» Он улыбнулся. «Что ж, есть ли жизнь после смерти, мы рано или поздно узнаем». «Хотела бы я как-нибудь поговорить об этом всерьез», — заметил Салли. Буду только счастлив снова с вами встретиться. Что, если вам написать об этом книгу? Тогда у меня появится новый повод пригласить вас на эфир. Ну, когда-нибудь. А теперь ваша очередь. Что ж, мне дяде Джулиусе сказать почти нечего. Когда я была маленькая, он любил показывать мне разные химические опыты. Зловонные бомбы, вспышки магния и так далее. Мне он казался кем-то вроде волшебника. Однако в последнее время мы отдалились друг от друга. Я пробовала приглашать его на интервью, но ему это и не интересно. У них очень закрытая организация, как и во всех фармацевтических компаниях, сплошные секреты. Тщательно оберегают и свои патенты, и разработки. А почему он вас интересует? Просто любопыт. Салли склонила голову на бок. «А серьёзно? Никогда не поверю, что вы приехали сюда из Брайтона только из любопытства». В кармане у Росса завибрировал телефон. Извинившись перед Салли, он достал iPhone. «Алло? Мистер Хантер? Слушаю вас. Это Джалин Томас из бюро ATGC». «Да, да, здравствуйте», — ответил он, послав своей собеседнице извиняющийся взгляд. «Я решила, что стоит вам об этом сообщить. Только что из лаборатории поступили предварительные результаты по обоим образцам. Извините, что так поздно, но работа с зубом заняла больше времени, чем мы рассчитывали. Не заедете к нам завтра, я покажу вам результаты и объясню, что они означают». Скажите просто, они совпадают? Из соображений безопасности мне запрещено обсуждать результаты по телефону. Рос поблагодарил её и дал отбой. Хорошие новости? С улыбкой спросила Салли.